Виктор кряхтя поднялся, ступая босыми ногами по холодному полу, прошел в ванную, открутил кран и с наслаждением напился, не зажигая света. Страшно было даже подумать, зажечь свет. Потом он снова вернулся на кровать и некоторое время чесался, проклиная клопов. Вообще-то для сюжета это даже хорошо. Секретный институт, часовые, шпионы. Патриотизм патриотической уборщицы Клары, эка и дешевка. Трудность в том, чтобы представить себе их работу, идеи, возможности, куда уж мне. Это вообще невозможно. Шимпанзе не может написать роман о людях. Как я могу написать роман о человеке, у которого никаких потребностей, кроме духовных. Конечно, кое-что представить можно, атмосферу, состояние непрерывного творческого экстаза, ощущение своего всемогущества, независимости, отсутствие комплексов, совершенное бесстрашие на «Чтобы написать такую штуку, надо анализаться ЛСД». Вообще эмоциональная сфера супера с точки зрения обычного человека представлялась бы как патология, болезнь. Жизнь, болезнь материи, мышление, болезнь жизни, очковая болезнь, — подумал он. И вдруг все стало на свои места. «Так вот что он имел в виду, — подумал Виктор Проголема, — Умные и все на подбор талантливые. Тогда что же это выходит? Тогда выходит, что они уже не люди. Зурзмансор мне просто баки забивал. Значит, началось. Ничего нельзя скрыть, — подумал он с удовлетворением. А такую штуку тем более. Пойду к голему. Нечего ему строить пророка. Они, наверное, многое ему рассказали. Черт подери, это же будущее. То самое будущее, которое запускает щупальца в сердце сегодняшнего дня, у нас впереди только они». Его охватило лихорадочное возбуждение. Каждая секунда была исторической, и жалко, что он не знал об этом вчера, потому что вчера и позавчера, и неделю назад каждая секунда тоже была исторической. Он вскочил, зажег свет и, морщаясь, отрезя в глазах, стал на ощупь искать свою одежду. Одежды не было, но потом глаза привыкли к свету, он схватил брюки, висящие на спинке кровати, и вдруг увидел свою руку. «Рука!» до локти была покрыта красной сыпью и мертвенно белыми бугорками некоторые бугорки кровоточили от расчесов на другой руке было то же самое что за черт подумал он холодея потому что он уже знал что это Он уже вспомнил изменение кожи, сыпь, волдыри, иногда гнойные язвы. Гнойных язв пока не было, но он покрылся холодным потом и, уронив брюки, сел на кровать. «Не может быть», — подумал он. «Я тоже? Неужели я тоже?» Он осторожно погладил ладонью бугорчатую кожу, потом закрыл глаза и, задержав дыхание, прислушался к себе. Гулко и редко стучало сердце. В ушах тонко звенела кровь, голова казалась огромной, пустой, не было боли, не было ватной тяжести в мозгу. «Дурак», — подумал он, улыбаясь, — «что я надеюсь заметить? Это должно быть как смерть. Секунду назад ты был человеком, мелькнул квант времени, и ты уже бог, и не знаешь этого, и никогда не узнаешь, как дурак не знает, что он дурак, как умный, если он действительно умен, не знает, что он умный». Это, наверное, случилось, пока я спал. Во всяком случае, до того, как я заснул, суть мокрецов была для меня чрезвычайно туманна, а сейчас я вижу ее с предельной резкостью, и постиг это голой логикой. Даже не заметив, он счастливо засмеялся, ступил на пол и, хрустнув мышцами, подошел к окну.